Была ужасная пора, о ней свежо воспоминание, о ней, друзья мои, для вас, начну свое повествование, печален будет мой рассказ. Александр Пушкин. Аполлон Аполлонович облеухов Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода. Он имел своим предком Адама, и это не главное. Несравненно важнее здесь то, что благородно рожденный предок был Сим, то есть сам прародитель семитских, хиситских и краснокожих народностей. Здесь мы сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи. Эти предки, так кажется, проживали в Киргиз-Кайсатской Орде, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу мирза Аблай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Так о сём выходце из недр монгольского племени распространяется гербовник Российской империи. Для краткости после был превращён в Аблай Ухов, в облеухова просто. Этот прадед, как говорят, оказался истоком рода. Серый лакей с золотым галуном пуховкой стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. «Сам-то, видишь, встал?» Обтираются одеколоном, скоро пожалуют кофею. Утром почтарь говорил, будто барину письмецо из Гешпании, с гишпанской маркою. «Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма тосовали свой нос. Стало быть, Анна Петровна. Ну и стало быть. Да я так себе. Я что, ничего?» Голова повара вдруг пропала.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 Рассеянность проистекала от того, что всей миг его осенила глубокая дума, и тотчас же в неурочное время развернулась она в убегающий мысленный ход. Аполлон Аполлонович спешил в учреждение. В дневнике, долженствующем появиться в год его смерти, в повременных изданиях стало страничкой больше. Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович записывал быстро. Записав этот ход, он подумал порай на службу и прошел в столовую откушивать кофе свой предварительно с какой то неприятной настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика николай а встал никак нет еще не вставали аполлон аполлонович недовольно потер переносицу э скажите когда же скажите николай полонович так сказать да встают они поздновато но как поздновато?» И тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал кофею, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. В десять часов он, старик, уезжал в учреждение. Николай Аполлонович, юноша, поднимался с постели через два часа после. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения. И каждое утро он морщился. Николай Аполлонович был сенаторский сын. Словом, был он главой учреждения. Аполлон Аполлонович блеухов отличался поступками доблести. Ни одна упала звезда на его золотом расшитую грудь, звезда Станислава и Анны и даже, даже Белый Орел. Лента, носимая им, была синяя лента. А недавно из лаковой красной коробочки на обиталище патриотических чувств восияли лучи бриллиантовых знаков, то есть орденский знак Александра Невского. Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица? Думаю, что вопрос достаточно неуместен. Облеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей. Эти речи, не разрываясь, сверкали и безгромно струили какие-то яды на враждебную партию, в результате чего предположение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Облеухова на ответственный пост департамент 9 бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович ввел упорную брань и бумагами, и где нужно речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок Департамент 9-й за ввоз не стоял. Речи сенатора облетели все области и губернии из которых иная в пространственном отношении не уступит Германии. Аполлон Аполлонович был главой учреждения, ну, того, как его. Словом, был главой учреждения, разумеется, известного вам. Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было б надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот... Удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепную коробкою наперекор всей России, наперекор большинству департаментов, за исключением одного. Но глава того департамента вот уж скоро два года замолчал по воле судеб под плитой гробовой. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его бледное напоминало и серое преспопье в минуту торжественную, и по пье маше в час досуга каменные сенаторские глаза окруженные черно зеленым провалом в минуты усталости казались синей и громадней а тебе еще скажем аполлон аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей россии так был он недавно изображен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 и отламывал теплые корочки белого хлеба. И за кофеем свои прежние годы вспоминал Аполлон Аполлонович, и за кофеем даже-даже пошучивал он. «Кто всех, семёныч почтеннее?» «Полагаю, я, Аполлон Аполлонович, что почтеннее всех — действительный тайный советник». Аполлон Аполлонович улыбнулся одними губами. «И не так полагаете». «Всех почтеннее трубочист!» Камерденер знал уже окончание каламбура, но в этом он из почтения молчок. «Почему же, барин, осмелюсь спросить такая честь трубочисту? Перед действительным тайным советником, Семенович, стороняться Полагаю, что так, ваше высокопревство Трубочист? Перед ним посторонится и действительный тайный советник, потому что запачкает трубочист?» «Вот оно как-с!» — вставил почтительно коммердинер. «Так-то вот, только есть должность почтения!» И тут же прибавил. «Ваттерклозетчика!» «Пффф!» «Сам трубачист перед ним посторонится, а не только действительный тайный советник». И глоток кофе. «Но заметим же, Аполлон Аполлонович был ведь сам действительный тайный советник». Вот, Аполлон Аполлонович, тоже бывало. Анна Петровна мне сказывала. При словах же Анна Петровна седой камердине не рассекся. Пальто серое? Пальто серое. Полагаю, я, что серые перчатки-с. Нет, перчатки мне замшевые. Потрудитесь, ваше высокопревосходительство, обождать -с. Ведь перчатки-то у нас в шифоньерке. Полка б северо-запад. Аполлон Аполлонович только раз вошел в мелочи жизни. Он однажды проделал ревизию своему инвентарю. Инвентарь был регистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и полочек. Появились полочки под литерами А, Б, С, а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света. Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким бисерным почерком Очки полка б и СВ, то есть северо-восток. Копию же с реестра получил Камердинер, который и вытвердил направление принадлежности драгоценного туалета. Направление эти порою во время бессонницы безошибочно он скандировал наизусть. В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно. Тем не менее, грозы житейские протекали здесь гибельно. Событиями не гремели они, Не блистали в сердца очистительно стрелами молний, но из хриплого горла струей ядовитых флюидов вырывали воздух они. И крутились в сознании обитателей мозговые какие-то игры, как густые поры в геометрически закупоренных котлах. Барон-барана. Со стола поднялась холодная длинноногая бронза. Ламповый абажур не сверкал фиолетово-розовым тоном, расписанным тонко. Секрет этой краски девятнадцатый век потерял. Стекло потемнело от времени, тонкая роспись потемнела от времени тоже. Золотые трюмо в оконных простенках отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал. И вон то увенчивал крылышком золотощекий амурчик. И вон там золотого венка и лавры, и розаны прободали тяжелые пламена факелов. Меж трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик. Аполлон Аполлонович распахнул быстро дверь, опираясь рукой на хрустальную граненую ручку. По блистающим плитам паркетиков застучал его шаг. Отовсюду бросились горки фарфоровых безделушек. Безделушечки эти вывезли они из Венеции. Он и Анна Петровна тому назад 30 лет. Воспоминания о туманной лагуне, гондоле и арии рыдающий в отдалении, промелькнули не кстати так в сенаторской голове. Тотча же глаза перевел на рояль он. С желтой лаковой крышки там разблистались листики бронзовой инкрустации. И опять докучная да память. Аполлон Аполлонович вспомнил белую петербургскую ночь. В окнах широкая там бежала река, и стояла луна, и гремела рулада шапена Помнится, игрывала Шопена, не шумана Анна Петровна. Разблистались листики инкрустации, перламутра бронзы, на коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон Аполлонович уселся в вампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сиденья завивались веночки. Из китайского он подносика ухватился рукою за пачку нераспечатанных писем. Наклонилась конвертом лысая его голова. В ожидании лакея с неизменным «лошади поданы» углублялся он здесь перед отъездом на службу в чтение утренней корреспонденции. Так же он поступил и сегодня. И конвертики разрывались. За конвертом конверт. Обыкновенный, почтовый, марка наклеена коса неразборчивый почерк. «М-м, такс, такс, такс, очень хорошо-с». И конверт был бережно спрятан. м, -м просьба». Просьба и просьба. Конверты разрывались небрежно. Это со временем, потом. Как-нибудь. Конверт из массивной серой бумаги, запечатанный с вензелем без марки и с печатью на сургуче. Ммм, граф Дубльве. Что такое? Просит принять в учреждении Личное дело. Ммм, ага. Граф Дубльве, начальник девятого департамента, был противник сенатора и враг хуторского хозяйства. далее Бледно-розовый миниатюрный конвертик. Рука сенатора дрогнула. Он знал этот почерк. Почерк Анны Петровны. Он разглядывал испанскую марку, но конверты не распечатал. Хм... Деньги. Деньги были же посланы. Деньги посланы будут. Хм... Записать. Аполлон Аполлонович, думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костяную щеточку для ногтей, и ей уже собирался сделать пометку отослать обратно по адресу, как поданность. Аполлон Аполлонович поднял лысую голову и прошел вон из комнаты. На стенах висели картины, отливая масляным лоском, и с трудом через лоск можно было увидеть француженок, напоминавших гречанок в узких туниках былых времен, в директории и высочайших прическах. Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида, «Дистрибутинг дезаглей пар Наполеон премьер». Картина изображала великого императора в венке и горностайной парфире К пернатому собранию маршалов простирал свою руку император Наполеон, другая рука зажимала жезл металлический, на верхушке жезла сел тяжелый орел. Холодно было великолепие гостиной от полного отсутствия ковриков. Блистали паркеты, если бы солнце на миг светило их, то глаза бы невольно зажмурились. Холодно было гостеприимство гостиной. Но сенатором облюховым оно возводилось в принцип. Оно запечатлевалось в хозяине, в статуях, в слугах, даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то близ кухни. В этом доме конфузились все, уступая место паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузись глотая слова. Угождали и кланялись, и кидались друг другу. На гулких этих паркетах и ломали холодные пальцы в порыве бесплодных угодливостей. С отъезда Анны Петровны безмолвствовала гостиная, опустилась крышка рояля, не гремела рулада. Да, по поводу Анны Петровны, или, проще сказать, по поводу письма из Испании, едва Аполлон Аполлонович прошествовал мимо, как два юрких лакейчика затараторили быстро. Письмо не прочел. Как же, станет читать он. Отошлет? Да уж, видно. Эдакий, прости, господи, камень. Вы, я вам скажу тоже, соблюдали бы вы словесную деликатность. Когда Аполлон Аполлонович спускался в переднюю, то его седой камердинер, спускаясь в переднюю тоже, снизу вверх поглядывал на почтенные уши, сжимая в руке табакерку — подарок министра. Аполлон Аполлонович остановился на лестнице и подыскивал слово. м, -м, -м послушайте». Ваше высокопревосходительство? Аполлон Аполлонович подыскивал подходящее слово. Что вообще? Да, поделывает, поделывает. Николай Аполлонович. Ничего себе, Аполлон Аполлонович. Здравствует. А еще? По-прежнему затворяться изволят и книжки читают. И книжки? Потом еще гуляют по комнатам-с. Гуляют, да-да. И? И? Как? Гуляют в халатис. Читают, гуляют, так. Дальше. Вчера они поджидали к себе. Поджидали кого? Костюмера. Какой такой костюмер? Костюмерс. Хм, -хм. для чего же такого? Я так полагаю, что они поедут на бал. Ага, так поедут на бал. Аполлон Аполлонович потер себе переносицу. Лицо его просветилось улыбкой и стало вдруг старческим. «А вы из крестьян?» «Точно такс». «Ну так вы... Знаете ли, барон?» «Барона у вас есть?» «Барона была -с у родителя». «Ну вот видите, а еще говорите». Аполлон Аполлонович, взяв цилиндр, прошел в открытую дверь. Карета пролетала в туман. Изморозь поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши и низвергалась холодными струйками с жестяных желобов. Изморозь поливала прохожих, награждала их гриппами, вместе с тонкою пылью дождя инфлуенции и гриппы заползали под приподнятый воротник. Гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта. И субъект, так сказать, обыватель, озирался тоскливо и глядел на проспект стерто-серым лицом, Циркулировал он в бесконечность проспектов, преодолевал бесконечность без всякого ропота, в бесконечном токе таких же, как он, среди лёта, грохота, трепетания, пролёток, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулат и нарастающий гул жёлто-красных трамваев, гул потом убывающий снова, в непрерывном окрике голосистых газетчиков. Из одной бесконечности убегал он в другую и потом спотыкался о набережную. Здесь приканчивалось всё. Мелодичный глаз, автомобильной рулады, жёлто-красный трамвай и всевозможный субъект. Здесь был и край земли, и конец бесконечности. А там-то, там-то, глубина, зеленоватая муть, издалёка-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова, принизились земли и принизились здания, Казалось, опустятся воды и хлынет на них в этот миг. Глубина, зеленоватая муть, а над этой зеленоватой мутью в тумане гремел и дрожал вон куда убегает черный-черный такой Николаевский мост. В это хмурое петербургское утро распахнулись тяжелые двери роскошного желтого дома. Желтый дом окнами выходил на Неву. Бритый лакей золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру. Серые в яблоках кони рванулись к подъезду, подкатили карету, на которой был выведен стародворянский герб, единорог, прободающий рыцаря. Молодцеватый квартальный, проходивший мимо крыльца, поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович блеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из подъезда, еще быстрее вбежал на подножку кареты, на ходу надевая черную замшевую перчатку. Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, растерянный взгляд на квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой черный мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский остров. Серый лакей поспешно хлопнул каретную дверцу. Карета стремительно пролетела в туман, и случайный квартальный, потрясенный всем виденным, Долго-долго глядел через плечо в грязноватый туман, туда, куда стремительно пролетела карета. И вздохнул, и пошел. Скоро скрылась в тумане и это плечо квартального, как скрывались в тумане все плечи, все спины, все серые лица и все черные мокрые зонты. Посмотрел туда же и почтенный лакей. Посмотрел направо, налево, на мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский остров. Здесь в самом начале должен я прервать нить моего повествования, чтобы представить читателю местодействие одной драмы. Предварительно следует исправить вкравшуюся неточность. В ней повинен не автор, а авторское перо. В это время трамвай еще не бегал по городу. Это был 1905 год. квадраты кубы. «Гей-гей!» — это покрикивал кучер. И карета разбрызгивала во все стороны грязь. Там, где взвесилась только одна туманная сырость, матово намечался сперва, потом с неба на землю спустился грязноватый черновато-серый Исаакий. Намечался и вовсе наметился. Конный памятник императора Николая. Металлический император был в форме лейбгвардии У подножия из тумана просунулся и в туман обратно ушел косматую шапкою Николаевский гренадер. Карета же пролетела на Невский. а Аполлон Аполлонович блеухов покачивался на атласных подушках сиденья. От уличной мрази его ограничили четыре перпендикулярные стенки. Так он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка. Планомерность и симметрию успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса. Гармонической простотой отличались все его вкусы. Более всего он любил прямолинейный проспект. Этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек и еще об одном. Иные все города представляют собой деревянную кучу домишек, и разительно от них всех отличается Петербург. Мокрый, скользкий проспект. Там дома сливались кубами в планомерный пятиэтажный ряд. Этот ряд отличался от линии жизненной лишь в том отношении. Не было у этого ряда ни конца, ни начала. Здесь середина жизненных странствий носителя бриллиантовых знаков оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути. Всякий раз вдохновение владевало душой сенатора, как стрелою, линию Невского разрезал его лакированный куб. Там, за окнами, виднелась домовая нумерация. И шла циркуляция. Там, оттуда, в ясные дни, издалека-далека, сверкали слепительно золотая игла, облака, луч багровый заката. Там, оттуда, в туманные дни, ничего. Никого. А там были линии. Нева, острова. Верно в те далекие дни, как вставали из мшистых болоты высокие крыши, и мачты, и шпицы, проницая зубцами своими промозглый зеленоватый туман. На теневых своих парусах полетел к Петербургу оттуда летучий голландец из свинцовых пространств Балтийских и Немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом своим туманные земли и назвать островами волну набегающих облаков, Адские огоньки кабачков двухсотлетия зажигал отсюда голландец, а народ православный валил и валил в эти адские кабачки, разнося гнилую заразу. Подплывали темные тени. Адские кабачки же остались. С призраком долгие годы здесь бражничал православный народ. Род ублюдочный пошел с островов. Ни люди, ни тени, оседая на грани двух друг другу чуждых миров. Аполлон Аполлонович островов не любил. Население там фабричное, грубое, многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам, и теперь вот он знал, что там циркулирует браунинг, и еще кое-что. Аполлон Аполлонович думал, жители островов причислены к народонаселению Российской империи, всеобщая перепись введена и у них, и у них есть нумерованные дома, участки, казенные учреждения, Житель острова, адвокат, писатель, рабочий, полицейский, чиновник. Он считает себя петербуржцем, но он обитатель хаоса, угрожает столице империи в набегающем облаке. Аполлон Аполлонович не хотел думать далее. Непокойные острова раздавить, раздавить, приковать их к земле железом огромного моста и проткнуть во всех направлениях проспектными стрелами. И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, Государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил. И ему захотелось, чтобы вперед пролетела карета, чтобы проспекты летели навстречу, за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами, чтобы вся проспектами притиснутая земля в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законам, чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась безны плоскостями квадратов и кубов, по квадрату на обывателя, чтобы... чтобы... После линии всех симметричностей успокаивала его фигура квадрат. Он, бывало, подолгу предавался безумному созерцанию пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса. Зигзагообразной же линии он не мог выносить. Здесь, в карете, Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу бездум четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого куба. Аполлон Аполлонович был рожден для одиночного заключения. Лишь любовь государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста. Мокрый, скользкий проспект пересекся мокрым проспектом под прямым, девяносто-градусным углом. В точке пересечения линий стал городовой. И такие же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман. Сосредоточенно побежали там лица,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 встречу с дворником, поднимавшимся вверх по лестнице, с перекинутой через плечо охапкою осиновых дров и загородившим дорогу, незнакомец с черными усиками снова усиленно стал выказывать деликатное попечение о судьбе своего узелка, могущего зацепить за полено. Предметы, хранимые в узелке, должны были быть предметами особенно хрупкими. Не было бы иначе понятно поведение моего незнакомца. Когда знаменательный незнакомец осторожно спустился к выходной черной двери, то черная кошка, оказавшаяся у ног, фыркнула и задрав хвост, пересекла дорогу, роняя к ногам незнакомца куриную внутренность. Лицо моего незнакомца передернуло судорога. Голова же нервно закинулась, обнажив нежную шею. Эти движения были свойственны барышням доброго времени, когда барышни этого времени начинали испытывать жажду подтвердить необычайным поступкам интересную бледность лица, сообщенную выпиванием уксуса и сосанием лимонов. И такие же точно движения отмечают подчас молодых, изнуренных бессонницей современников. Незнакомец с такой бессонницей страдал, прокуренность его обиталища на то намекала, и о том же свидетельствовал синеватый отлив нежной кожи лица, столь нежной кожи, что, не будь незнакомец мой обладателя мусиков, вы, пожалуй, приняли незнакомца за переодетую барышню. И вот незнакомец, на дворике четырехугольники, залитым, сплошь асфальтом и отовсюду притиснутым пятью этажами многооконной громадины, посредине двора были сложены оцаревшие сажени осиновых дров, и был виден и отсюда кусок семнадцатой линии, обсвистанный ветром. Линии. Только вас осталась память Петровского Петербурга. Параллельные линии на болотах некогда провел Петр. Линии те обрасли то гранитом, то каменным, а то деревянным забориком. От Петровских правильных линий в Петербурге следа не осталось. Линии Петра превратились в линию позднейшей эпохи, в Екатерининскую округленную линию, в Александровский строй белокаменных колоннад. Лишь здесь, межгромадин, остались Петровские домики. Вон бревенчатый домик, вон домик зеленый, вот синий. Одноэтажный с ярко-красной вывеской столовая. Точно такие вот домики раскидывали здесь в стародавние времена. Здесь еще прямо в нос бьют разнообразные запахи. Пахнет солью морскою, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой и прибрежным брезентом. Лени. Как они изменились, как их изменили эти суровые дни. Незнакомец припомнил. В том вон окошке того глинцевитого домика в летний вечер июньский старушка жевала губами. С августа затворилось окошко, в сентябре принесли глазетовый гроб. Он думал, что жизнь дорожает, и рабочему люду будет скоро нечего есть, что оттуда с моста вон вонзается сюда Петербург своими проспектными стрелами с ватагою каменных великанов. Ватаго та великанов бесстыдно и нагло скоро уже похоронит на чердаках и в подвалах, всю островную бедноту. Незнакомец мой с острова Петербург давно ненавидел. Там оттуда вставал Петербург в волне облаков, и парили там здания. Там над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и темный, чье дыхание крепко обковывало льдом гранитов и камней некогда зеленые и кудрявые острова. Кто-то темный, грозный, холодный оттуда из извоющего хаоса, уставился каменным взглядом, бил в сумасшедшем парении неотопыренными крыльями,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 Тут люди не В потоках, набегая волнообразным прибоем, гремели, рычали. Обычное ухо же не воспринимало нисколько, что прибой тут людской есть прибой громовой. Спаянный маревом сам в себе поток распадался на звенья потока. Протекало звено за звеном, постигаемо каждая удалялась от каждого, как система планет от системы планет.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 будто он защищался руками, и корпус откинулся, а цилиндр, стукнувшись в стенку, упал на колени под головой. Безотчетность сенаторского движения не поддавалась обычному толкованию. Кодекс правил сенатора ничего такого не предусматривал. Созерцая текущие силуэты, котелки, и перья, фуражки, фуражки, фуражки, перья, Аполлон Аполлонович уподоблял их точкам на небосводе.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 Вот тогда-то вот глаза незнакомца расширились, засветились, блеснули. И тогда-то вот, отделенные четырехвершковым пространством и стенкой кареты, за стеклом быстро вскинулись руки, закрывая глаза. Пролетела карета. С ней уже пролетел Аполлон Аполлонович в те сырые пространства. Там оттуда в ясные дни восходили прекрасно золотая игла, облака и багровый закат.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 Аполлон Аполлонович, машинально надевший цилиндр и замшевой черной рукою прижавшись к скакавшему сердцу, вновь отдался любимому созерцанию кубов, чтобы дать себе в происшедшем спокойный и разумный отчет. Аполлон Аполлонович снова выглянул из кареты. То, что он видел теперь, изгладило бывшее. Мокрый скользкий проспект, мокрые скользкие плиты лихорадочно, заблиставшие, сентябрёвским денёчком. Кони остановились. Городовой отдал под козырёк, за подъездным стеклом, под бородатой кариотидою, подпиравшей камни балкончика, Аполлон Аполлонович увидал тоже всё зрелище. Там блистала медная, тяжкоглавая булава, на восьмидесятилетнее плечо там упала тёмная треуголка швейцара. Восьмидесятилетний швейцар засыпал над Бержевкою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 может водиться но лицо именитого мужа просветилось стало ребяческим старческим и зашло все морщинками а скажите пожалуйста кто муж графини графинис а какое позволю спросить нет просто графини муж графини графин а уму непокорное сердце трепетало и билось и от этого все кругом было тем Да не тем.